Глава 2. Психология повседневного. У самых успешных людей, тех, кого называют мастерами и гениями в своей области, есть одна общая черта, конечно, не считая таланта. Чаще всего они каждый день следовали и следуют очень строгому и конкретному графику. На первый взгляд, ежедневный график Скучнейшее дело и полная противоположность всему, из чего, как вам рассказывали, состоит красивая жизнь. Мы привыкаем думать, что счастье это постоянное стремление получить больше, и неважно чего именно. Однако мы не осознаём, что строгий план вовсе не означает, что надо сидеть каждый день на одном и том же рабочем месте одинаковое число часов. График может включать и путешествия каждый месяц, причём всякий раз в новую страну. Его можно выстроить так, чтобы вовсе не допускать однообразия. Суть не в том, из чего состоит ваш личный график, а в том, что подсознательное ощущение уверенности и спокойствия возникает именно когда мы регулярно занимаемся важным делом и получаем ожидаемый результат. Неважно, каким будет наполнение ежедневного расписания. Главное принять решение и придерживаться его. Говоря коротко, рутина важна. Привычка создаёт настроение, а настроение формирует питательную среду для развития личности. К тому же, отвлекаясь на любой случайный порыв или идею, вы провоцируете те самые процессы, которые хотели бы не допустить. А большей части настоящее подлинное счастье мы ощущаем не от сиюминутных временных удовольствий. Нередко нам приносит удовлетворение то, что требует настойчивости, усилий и даже жертв. Однако можно избежать ощущения жертвы, если научиться воспринимать необходимое дело как норму или придумать правила, которые помогут преодолеть сопротивление. Вот по этим причинам рутина и привычный график так важны. И счастливые люди чаще следуют графику. Первое. Привычки определяют настроение. А настроение это фильтр, через который вы воспринимаете происходящее. Вполне разумно предположить, что настроение возникает от каких-то мыслей или раздражителей, то есть из-за повседневных происшествий, которые выбивают нас из равновесия. Однако это не так. Психолог Роберт Тайер утверждает, что настроение следствие сложившихся привычек: сколько мы спим, как много двигаемся, о чём и как часто думаем и так далее. Мы начинаем волноваться не из-за одного единственного происшествия. Всё дело в привычке регулярно возвращаться к одной и той же мысли и в накопительном эффекте. Из-за него создаётся ощущение, что эта мысль непременно верна. Второе. Научитесь следовать в течение дня осознанным решениям, а не страхом или порывом. Ничем не управляемый разум страшная штука. Не имея способов регулировать поток мыслей, не сосредотачиваясь ни на чём без самоконтроля и опоры, вы неизбежно будете попадать под внешнее влияние и думать Что хотите того, что вам на самом деле не нужно? Лучше пойду выпить с друзьями вместо того, чтобы готовиться к завтрашней презентации. Вроде бы разумная мысль, если жить текущей минутой. Однако в долгосрочной перспективе она может оказаться катастрофически неверной. Всё-таки не стоит жертвовать подготовкой к важной встрече ради вечера с друзьями. Мы учимся составлять планы и придерживаться их. Это примерно то же, что и умение принимать осознанное решение о наполнении дня и откладывать все неважное и ненужное. Третье. Счастье определяется не количеством задач и занятий, а тем, насколько хорошо вы все это делаете. Больше не всегда лучше. Счастье — это не обязательно что-то новое, но не всегда лучше. Это умение использовать то, что у вас уже есть, но по-новому. К сожалению, нам внушают, что мы должны делать любое дело и принимать решения со страстной увлечённостью. В результате мы начинаем опасаться, что несчастны именно потому, что недорабатываем. Четвёртое. Научившись управлять своим распорядком, вы деактивируете режим бей или беги. Вас перестаёт терзать страх неизвестности. Именно волнение из-за неопределённости мешает меняться. Именно поэтому люди, у которых выработались твёрдые привычки, так искренне радуются жизни. Им удаётся надолго отключить непроизвольный страх, чтобы успеть получить от жизни удовольствие. Пятое. В детстве рутина даёт нам чувство безопасности. Во взрослом возрасте – ощущение осмысленности. Любопытно, что эти два ощущения похожи больше, чем кажется, по крайней мере, у них одинаковое происхождение. Они прямо связаны с боязнью неизвестного. К примеру, в детстве мы не различаем левой и правой, и уж тем более не знаем, почему вообще живем и не можем предположить, окажется ли страшным или опасным новое еще неопробованное дело. Когда мы становимся взрослыми, ежедневный распорядок даёт нам ощущение безопасности. Я знаю, как это делается, мне это знакомо. 6. Вы чувствуете удовлетворение, потому что выполнение плана подтверждает правильность принятых вами же решений. Если решили написать книгу и упорно пишете 3 страницы каждый вечер, сколько бы времени это ни требовало, вы сами себе подтверждаете Ваш план верен, и вы способны достичь цели. Это и правда самый здоровый и правильный способ доказать себе собственную состоятельность. Седьмое. Ваше тело подстраивается под новые привычки, и рутина становится частью потока. Поток, если вы вдруг не знали, хотя наверняка знаете. Это состояние, в котором вы настолько погружаетесь в дело, что перестаете волноваться и думать о другом, полностью сосредоточившись только на работе. Чем упорнее вы стараетесь действовать по графику, вставать в 7 утра, садиться за книгу в 2 часа дня и так далее, тем проще вам становится перейти в состояние потока. Оно становится привычным. Восьмое. Не приучив себя к рутине, мы продолжаем думать, что страх отражает ошибочность наших действий, а не сильную заинтересованность в результате. Отсутствие графика провоцирует бесконечную прокрастинацию. Как только появляется свободная минута, подсознание охотно подсказывает: "Эй, не пора ли передохнуть?", хотя сроки уже горят. Но если вы привыкли делать перерыв в определённое время, Вы можете позволить его себе без всякой тревоги, просто потому что всегда так делаете.